Глава четырнадцатая Когда Иерихунский удалился от Заборовых, Саняша разразилась громким смехом. «Вот дурак-то!» — кричала она, козой бегая по комнатам, держась за бока и продолжая хохотать, хотя в смехе ее звучало что-то неестественное. Мать смотрела на нее и покачивала головой. «Ужасно твое с ним обращение! Прямо ужасное обращение!» — сказала она. «Ах, оставьте, пожалуйста, он этого заслуживает. Что, он в квартиру швейцара пришел, что ли? К безграмотной дочери швейцара Белошвейке он сватается разве? Что вздумал вдруг прельщать ее перечислением всех своих достатков и домашних вещей? Он, я думаю, должен видеть и понимать, что я девушка с высшим образованием, известного лоска, без предрассудков». «Оставь, пожалуйста. Вот лоска-то у тебя и нет. Если бы ты была с лоском, ты бы не высмеивала бы его так, слушала бы и была равнодушна к его словам, но отвечала бы что-нибудь, а только иначе. А ты ведь прямо издевалась над ним, ведь это было издевательство. А если он видел издевательство, то отчего же он не остановился сейчас же в перечислении шуб, жениных платьев и медной посуды?» «Нет, он просто дурак, и я удивляюсь, как такой дурак мог дослужиться до генеральского чина», восклицала Саняша и продолжала хохотать. «Нет, он не дурак». стояла на своем мать, а вот ты дура-то, что не хочешь его понять. Разве не видишь, что человек влюблен в тебя, сватается, не смеет спросить твоего ответа на сделанное в письме предложение? Ведь он сделал тебе предложение. Сделал предложение, ждет ответа, чувствует твое превосходство и старается прельстить тебя своим благосостоянием. Вот и все». Все это может быть не светски, не как обыкновенно, очень угловато, но ведь он и говорит про себя, что он действует вне рутины. Он прямо в рот тебе кладет, что он готов тебе даже все преданное сделать, подарить хорошую ротонду меховую, бриллианты и даже выигрышные билеты. «Да не надо мне ничего этого, потому что замуж я за него не пойду», отвечала Саняша. А он думает, что пойдешь, надеется и старается себя обрисовать перед тобой во всех чертах, чтобы ты видела, что он за человек есть. По-моему, над ним не только не следует издеваться и пренебрегать им, а прямо надо быть ласковой и приятной. Человек он со средствами, в чинах и может быть для тебя хорошим мужем». «Да уж слышали, слышали, слышали! Несколько раз слышали!» С неудовольствием отвечала Саняша и, прекратив разговор о Иерихонском, пошла переодеваться в капот. Через полчаса, убрав с кухаркой в столовой принадлежности чайпития, Манифа Мартыновна застала дочь в спальне, сидевшей перед открытой книгой и кушавшей конфеты, принесённые Иерихонским. Она улыбнулась и сказала дочери, «Ага, надо Иерихонским издеваешься, а конфеты то его все таки ешь». «А что ж, выбросить их, что ли?» — отвечала Саняша и предложила матери. «Не хотите ли вот за сахарную грушу? Кушай уж ты, а я боюсь, зубы не разболелись бы. Ведь никто из твоих молодых поклонников никогда не подносил тебе ни конфет, ни цветов, а иерихонски сразу и то, и другое. Да ведь это нынче и не принято». «Вздор от того, что те все, что называется шантропа, а этот человек основательный, человек с настоящими солидными намерениями, влюбленный в тебя и ищет случая хоть чем-нибудь перед тобой выслужиться». Саняша улыбнулась. «Бомбоньерка с конфетами три рубля и гиацинты рубля три. Хороша выслуга», — сказала она. «Однако твой лейтенант и этого тебе не подносил. Дался вам этот лейтенант. Как что сейчас лейтенантом попрекать?» Вот тоже и жильцы наши, которые за тобой ухаживали. Поднесли ли они тебе что-нибудь хоть в складчину в день твоего ангела 17 сентября? А сами между тем пили и ели у тебя на именинах, все комнаты окурками папирос засорили. «Какая вы, посмотрю я на вас, взяточница!» — покачала головой Саняша. «Тут не во взяточничестве дело, а за любезность надо любезностью платить. Ведь они тогда одной семги у меня слопали на полтора рубля». Манифа Мартыновна, как и всегда, на сон грядущий разложила два раза пасьянс, потом сбила карты и пошла в спальню ложиться спать. Саняша уже лежала в постели, раздетая, и читала. Мать подсела к ней на кровать и погладила ее по голове, сказав «Глупая, совсем глупая». Саняша оставила читать, зевнула, потом улыбнулась и проговорила «Наверное, опять об Иерихонском собираетесь говорить?» «А хоть бы и об нем? Как хочешь». «А в нашей жизни он представляет эпоху», — сказала мать. «Уж и эпоху», — потянулась Саняша. «А ты как думаешь?» «Конечно же эпоху. По-моему, счастье нам в руки валится, а мы не хотим его принять». «Говорите, я буду слушать, ведь вы адвокаты Ерехонского, и все слова будут в защиту его. В защиту здравого смысла, друг мой. Я вижу, что ты теперь успокоилась, в благодушном настроении. Вот я и хочу поговорить», — сказала мать. «Просто спать хочу». Отвечала Саняша и зевнула. «Ну так вот, я тебе признаюсь. Пока ты Давича одевалась, чтобы выйти к Ерихонскому, а он сидел со мной, то он ведь чуть не со слезами на глазах упрашивал меня направить тебя и подготовить так, чтобы ты ему не отказала, когда он будет делать тебе предложение». «Ну вот, адвокатские речи», — воскликнула Саняша. «Да, адвокатские. Он хотел даже сегодня излить перед тобой свою душу и просить твоей руки, но я убедила его сегодня не ставить этого вопроса ребром, а дать тебе попривыкнуть к нему, поприглядеться немножко к нему», — продолжала мать. «И чем больше я к нему приглядываюсь, тем больше влюбляюсь», — перебила Саняша мать. «Будь, друг мой, без иронии, я говорю с тобой серьезно. Ну вот, я удержала его от объяснений с тобой, обещала с тебя подготовить и просила дать мне дней десять сроку, и он согласился. Скажите, — говорит ей, — что ее лелеять буду, как цветок тепличный, на руках ее носить, смотреть на нее как на святыню». Манефа Мартыновна сама сочинила эту фразу. Видишь, как подъезжает, а потом и возьмет в ежовые рукавицы», — проговорила дочь. Полно, Саняша. Не такая ты девушка, чтобы даться ему в руки. Да к тому же пожилые люди очень хорошо понимают, что, женясь на девушке моложе себя, они только лаской и угодливостью могут заслужить их расположение. Как вы сладко поете, Саняша, опомнись и подумай, что у тебя впереди. На что ты можешь рассчитывать, если не выйдешь замуж за Ерехунского? Старое девство. А умру я, ты беспомощна. Ты неумелый, ни к чему практическому не способный человек. Врете вы, мне стоит только захотеть, и я всегда найду себе уроки и другую заработку. И умрёшь в углу, в комнате с мебелью, а выйдешь замуж за Ерихонского, перед тобой жизнь вдовольствие, пенсия, подарки. Дом у него полный. Он намекнул и на выигрышные билеты, и на бриллианты. «И на шубу!» — вставила Саняша. «Да, и на шубу. Ведь это обыкновенно в приданное дается, а тут и никакого приданного. Подумай, Саняша!» — спросила мать. — Скажите ему, чтобы он лошадей для меня завел, Тогда подумаю. — Ты шутишь, Саняша, а я говорю серьезно. Нисколько не шучу. Уж продаваться так продаваться, чтобы было недешево. Ах, Саняша, да какая же тут продажа. А что же? Выход замуж по любви? — По благоразумию, Саняша, по благоразумию. И вот я прошу тебя быть благоразумной и подумать. Подумай, друг мой, к завтраму, А завтра утром и скажешь мне. утро вечера мудренее подумаешь Соняша помолчала и сквозь зевоту отвечала хорошо подумаю от думы ничего не сделается мать поцеловала соняшу перекрестила ее и начала раздеваться